Глава 43. Генерал Шмунт, шеф-адъютант фюрера, сопровождая последнего на прогулке, держался от Гитлера слева и на полшага позади. Так они и перемещались по дорожкам леса, в котором стояли наземные строения волчьего логова. Дорожки были посыпаны желтым песком, специально привезенным с побережья Балтики, ибо фюрер, который редко бывал на море, любил все, что было с ним связано – а к бородатым подводникам Дёница испытывал прямо-таки отцовские чувства. Хорошо изучивший натуру Шмунта и знавший об исключительной преданности шеф-адъютанта, Гитлер почувствовал сейчас, когда они шли по пустынным аллеям, во время прогулок фюрера всему персоналу ставки предписывалось не попадаться ему на глаза, что Шмунт хочет и не решается спросить его. Гитлер усмехнулся и неожиданно для спутника остановился – Шмунт едва не споткнулся, но успел замереть, демонстрируя хорошую выправку. Говорите, поощрил его фюрер. Не стесняйтесь, Шмунт, выкладывайте, о чем вас просил в последнем разговоре Гальдер. Я догадываюсь, что именно об этом вы хотите сейчас мне сказать. Мой фюрер, восторженно воскликнул Шмунт, я потрясен вашей прозорливостью. Именно так, генерал-полковник имел со мной беседу. Речь шла о развитии более доверительных отношений между генеральным штабом сухопутных войск, и тут шеф-адъютант запнулся. И мною, закончил за него Гитлер, насмешливо сощурившись, и Франц Гальдер, завзятый хитрец, которого я терплю только потому, что он едва ли не единственный баварец среди этих надменных прусаков захвативших вер в генштабе, Гальдер утверждал, что никто не вправе требовать доверия, не оказывая его людям со своей стороны, не так ли шмунд? Последнюю фразу Гитлер произнес едва ли ни слова в слово, как говорил шеф-адъютанту начальник генерального штаба, и влюбленный фюрера Шмидт ни на минуту не допустил, что текст их беседы мог уже через час находиться на письменном столе Гитлера. Наиболее искренний почитатель фюрера Шмунд снова отнес это насчет уникальной способности фюрера ухватывать суть любого явления жизни. Ему хотелось убедить офицеров генштаба и в первую очередь Гальдера в особой полководческой одаренности кумира. С другой стороны, генерал Шмунд полагал, что общее дело только выиграет, если Гитлер станет относиться к людям Гальдера с должной благосклонностью. Ведь после зимней кампании, когда 19 декабря 1941 года фюрер взял на себя командование вермахтом, он уже не скрывал недоверие к генеральному штабу. Приказал даже перестать присваивать заслуженным его офицерам очередные звания. Об этом и говорил со Шмунтом сегодня, воскресный день 29 марта, Франц Гальдер. И беседа их вовсе не прослушивалась. Слова Гальдера о необходимости большего доверия к его подчиненным со стороны вождя Гитлеру были известны из других источников. Начальник генерального штаба не скрывал намерений повысить в глаза Гитлера престиж подчиненных, а заодно и упрочить собственное положение. «Мне показалось, что генерал-полковник искренне стремится к полному взаимопониманию», осторожно добавил Шмунд и заложив содержание его беседы с Гальдером. Они продолжали идти по аллеям, сминая песок, который еще недавно лежал в Балтийских дюнах. Вокруг было тихо, ярко светило весеннее солнце, мир казался безмятежным. Помолчав, фюрер сказал, «И для того, чтобы достичь взаимопонимания, Гальдер хочет, чтобы я повысил звание его людям» только заслужившим это офицерам». Гитлер расхохотался. «Что, разве в генштабе таковы имеются шмунд? Странные люди эти военные. У них возникает комплекс неполноценности, если их вдруг обойдут в звании. Новый шмунд пришли ко мне обер-лейтенантом, «А сейчас уже генерал. Скажите, разве росли любовь и преданность к вашему фюреру вместе с очередными воинскими званиями? Если бы это все было так просто, то сделал бы вас фельдмаршалом, дорогой Шмунд. Но я верю вам, мой друг, верю, что вы будете любить фюрера, даже если он разжалует вас в рядовые. Разве не так?» «Совершенно справедливо, мой фюрер!» – воскликнул шеф-адъютант. «Зачем им звание?» – вслух размышлял Гитлер. Ведь от того, что Оберст станет генералом, а генерал-фельдмаршалом, лучше воевать эти люди не станут. Он замолчал, а потом повернулся к спутнику и неожиданно громко, срываясь на крик, заговорил. Не могу им простить Москвы, Шмунд, не могу, ведь это они зловеще каркали надо мной, предрекая вермахту судьбу великой армии Наполеона, требовали свернуть наступление и отойти на запасные позиции. Если бы я не взял командование в собственные руки, не отдал бы приказ ни шагу назад, мы проиграли бы русскую кампанию. Генералы из генштабистов, которым я доверил судьбу войны на Восточном фронте, проявили полную несостоятельность. Фон Лейб, Геопнер, Гудериан. Они осмелились не выполнить моих указаний. Я был вынужден убрать их из России. А теперь они хотят новых званий. Какие ничтожества окружают меня, Шмунт! Фюрер положил руку на плечо шеф-адъютанта и пристально посмотрел ему в глаза. Вы храбрый человек, Шмунд, но так еще наивный. Видите, и генеральское звание не принесло вам политической мудрости, она придет только с опытом. Вы говорили о доверии. В политике, запомните это, Шмунд, нельзя доверять никому, даже самому себе. Никому. Но как же... «Верить надо только идее, которую ты предлагаешь народу. Если вождь сомневается в идее, народ сразу почувствует это и отвергнет подобного человека». «Но мы говорили о доверии к военным», – растерянно проговорил Шмунд. «Ведь они же не политики». «Еще какие!» – воскликнул Гитлер. «А зачастую еще и политиканы. Вы забыли, Шмунд, что война – это продолжение политики иными средствами» но я не доставлю своим генералам удовольствие заниматься политиканством. Нет, не доставлю. Заверяю вас в этом, дорогой Шмунд. Не доставлю. Голос у него присёкся, и последние слова Гитлер произнес шепотом. Он отвернулся и быстро зашагал по желтой дорожке. Как всегда, когда возникало какое-либо сомнение, было ли оно вызвано внешними факторами или внутренней неуверенностью, А в таком состоянии Гитлер бывал довольно часто, только ни с кем сомнениями не делился и советов не спрашивал, тогда фюрер и сопоставлял собственные действия с возможным в этой ситуации поведением главного соперника и врага. Гитлер всегда боялся портагеносы Сталина, страх этот определялся той потусторонней, едва ли не дьявольской загадочностью личности большевистского вождя. Склонный к мистике, фюрер олицетворял Сталина с Велизевулом, с которым можно, конечно, заключить сделку во имя высших интересов, только ни один еще смертный, а у Гитлера хватало ума не числить себя по архангельскому разряду, не мог быть спокоен за себя, подписав договор со Сталиным. Он хорошо знал, что Сталин презирает его хотя и отдает должное тем титаническим усилиям фюрера, которые позволили ему всего за четыре года поставить изнуренную Версальским миром Германию под ружье, вышибить из сознания немцев горечь поражения, объединить нацию в едином стремлении к реваншу. Понимал Гитлер и ту роль, которую отводит ему Сталин, неоднократно заявлявший, что Советскому Союзу предпочтительнее сильная Германия в Центральной Европе, которая будет служить противовесом агрессивным устремлениям империалистов Англии и Франции. Сталин не видел реальной угрозы Советской России со стороны Рейха и надеялся на его, Гитлера, сдерживающие моменты во взаимоотношениях с поверженной в Первой мировой войне Германии и странами победительницами, членами пресловутой Антанты. Большой удачи Гитлер считал заключение договора о ненападении 23 августа 1939 года, который позволил ему на время пренебречь опасностью с Востока, разделаться с Польшей, а затем и с разложившейся Францией, страной декадентов, пьяниц и моральных вырожденцев. И когда Вячеслав Молотов, русский премьер и дипломат, выступил 31 октября 1939 года на сессии Верховного Совета СССР, назвав действия Красной Армии, двинувшейся навстречу Вермахту через русско-польскую границу 17 сентября, ударом, который привел, по его словам, вместе с вторжением немецких войск к распаду польского государства, уродливого детища Версальского договора. Гитлер окончательно уверовал в крупную свою политическую победу, С облегчением вздохнул, отодвинув дальний угол сознания всегдашний страх, его внушало фюреру азиатское коварство Сталина. Теперь можно было не опасаться удара с востока, спокойно разделаться с западом, отомстить за те унижения, которые принес Германии Версальский договор, но вовсе ни к чему разглашать намерения заранее, и фюрер выступил 10 октября 1939 года в Спортполасе заявив громогласно, что у Германии нет оснований воевать с Францией и Англией. Но вечером того же дня он провел секретное совещание с высшими военными чинами и объявил им о необходимости мощного и молниеносного удара в западном направлении, который теперь, после уничтожения Польши, становится вполне допустимой реальностью. Финская кампания русских оказалась для Гитлера неожиданностью – Созданное Сталиным собственно финское правительство в городе Тереоке при образовании Карельской автономной республики в Карело-Финскую союзную можно было рассматривать как свидетельство далеко идущих политических планов этого человека, которого так и не удавалось разгадать фюреру. Первые неудачи Красной Армии у линии Маннергейма и в заснеженных лесах Карелии ободрили Гитлера. Он с воодушевлением повторял сказанные в этой связи слова Черчилля о том, что РККА – колосс на глиняных ногах. И понимая, что фюреру надо успокоить себя мыслями о несовершенстве русской армии, ему принялся подыгрывать хитроумный Канарис, так и проморгавший появление у большевиков танка Т-34 и реактивных минометов. Всего за неделю до того дня, когда гигант Сталин ввязался в так скомпрометировавшую его драку с маленькой Финляндией, а именно 23 ноября 1939 года, Гитлер собрал в имперской канцелярии высших военачальников. В довольно обстоятельном докладе фюрер охарактеризовал внешнеполитическое положение рейха и еще раз, он любил это делать, подчеркнул, что выполнил обещания, которое давал немцам в 20-е годы, когда его политическая карьера только начиналась. Переходя к планам на будущее, Гитлер сказал, не для того я создал вермахт, чтобы армия не наносила ударов Во мне всегда была внутренняя готовность к войне. Получилось так, что нам удалось сначала ударить по востоку. Теперь мы можем держать на восточном фронте только несколько дивизий. Созданное положение, которое мы раньше считали недостижимым». Да, да, тогда фюрер считал, что Сталин удовлетворится половиной бывшей Польши, которая отошла к Советскому Союзу, как это и было оговорено заранее во время поездки Риббентропа в Москву в августе. Пришлось отдать русским и Львов, бывший Лемберг, который никогда прежде не принадлежал России и являлся частью Австро-Венгерской империи, хотя и был населен галицийскими славянами. А Гитлер знал, как были недовольны его генералы, когда захваченный ими Львов пришлось оставить, передав город и всю Прикарпатскую Украину, выдвинутым на запад частям Красной Армии. Но Фюрер сказал, что привык платить политические долги. Гитлер не хотел дразнить Сталина. Давать ему повод усомниться в его фюрера лояльности. Тогда, 23 ноября, он говорил о том, что Россия в настоящее время не опасна, она ослаблена многими внутренними событиями, а кроме того, у нас с ней договор. В договор о ненападении на самом деле Гитлер не верил. Особенно после того, как 2 августа 1940 года тот же Молотов публично заявил о том, что его страна не удовлетворена происшедшими территориальными изменениями. Значит, кремлевскому диктатору мало половины Польши, Карельского перешейка, Северной Буковины, Бессарабии, Балтийских лимитрофов. На какую теперь жизненно важную для самого рейха землю положит глаз этот непредсказуемый человек? Вряд ли он ограничится восстановлением только границ российской державы, на что имеет юридическое право, хотя создатель большевицкого государства Ленин объявил на весь мир о праве народов на самоопределение вплоть до отделения от метрополии. Судя по нынешним действиям Сталина, он считает эту идею предшественника, мягко говоря, преждевременной. Но ему, фюреру, от этого не легче. Его долг состоит в том, чтобы переиграть коварного азиата, противопоставить его хитрости арийскую мудрость, крепость немецкого духа и традиционную организованность единой нации в грубой силе недалеких славян, разобщенных к тому же жестокой внутренней политикой их вождя. Когда Молотов был у него в Берлине в ноябре 1940 года, Гитлер открыто предложил ему обратить интересы Советского Союза на юго-восток, подумать о разделе английских колоний, выйти на острова Индийского океана. Видимо, посланец Кремля не имел соответствующих полномочий от хозяина, не отвечал ни да, ни нет и только со славянским упрямством твердолобо сводил разговоры к единой теме. А какова цель германской активности на Балканах? Хотя и понаслышке Гитлер был знаком с идеями панславизма, давнишней мечтой балканских славян, мечтающих объединиться под крылом Великой России, поэтому фюрер не сомневался в том, что Сталин считает Балканы собственной вотчиной. А дальше лежит Греция, родина православия, которая также предпочитает альянс с единоверцами на севере, нежели союз с мусульманской Турцией. Тут завязывался сложный политический узел, который можно было разрубить военным вторжением вермахта. Первый ход сделал Муссолини, захватив Албанию – Потом, задравшись с греками, которые насыпали итальянцам в задницу перца, пришлось Германии выручать союзников. Потом фюрер, разгневанный действиями генерала Симовича, оккупировал Югославию, чутко прислушиваясь к тому, что скажет Москва. Москва странно промолчала. Непредвиденный маневр в Югославии заставил фюрера перенести вторжение в Россию с 15 мая на 22 июня. Теперь в глубины души он понимал, что эти пять недель отсрочки были для него роковыми. Если решился воевать с русскими, надо было делать это пораньше, но кто знал, что даже захваченные в расплох большевики, разобщенные их армией, руководимые растерявшимся генштабом, будут так яростно сопротивляться. Позицию Гитлера в решении глобального вопроса, который ставил на карту существования тысячелетней империи, воевать или не воевать против Сталина, можно коротко а русской поговоркой «и хочется, и колется». Фюрер постоянно балансировал на альтернативном канате – в союзе со Сталином против всего мира или против Сталина. Пытаясь удержаться на первом варианте, Гитлер официально предложил Молотову в ноябре 1940 года вступить в тройственный блок, на что получил уклончивый ответ, видимо, пока русские не хотели связывать себя подобными контактами. Но когда 6 мая – 1941 года Сталин объявил себя председателем Совета народных комиссаров, у фюрера затеплилась надежда. Это сделано неспроста. Может быть, удастся все-таки договориться. Но время шло, Кремль сохранял подозрительное для фюрера спокойствие. Оно раздражало Гитлера, который все больше убеждался в необходимости перейти Рубикон, одновременно внушая себе и окружающим, что плану Барбаросса уготован неминуемый успех. Смущал Гитлера и пакт о нейтралитете, заключенный Сталином с Японией 13 апреля 1941 года. Фюрер знал, что к этому идут обе стороны, и поэтому 5 марта 1941 года появилась директива номер 24 о сотрудничестве с Японией. Пятый проект ее предписывал. Японцам не следует делать никаких намеков относительно операции «Барбаросса», И уже в апреле Гитлеру докладывали, как подчеркнуто любезен был Сталин с министром иностранных дел Мацуокой, приехавшим в Москву проездом из Берлина для подписания Японо-Советского договора. Иностранные дипломаты были потрясены, и об этом немедленно узнал Гитлер тем, что Сталин лично явился проводить самурая на вокзал, а прощаясь на перроне, обнял Мацуоку и произнес многозначительно: «Ведь мы тоже азиаты, а азиаты привыкли держаться». Вместе. Канарис доложил также, что группа русских командиров из окружения наркома обороны Тимошенко пригласила на дружескую вечеринку английского военного атташе. При этом большевики поднимали тосты за здоровье англичанина, а потом, разогревшись, стали пить за победу над нашим общим врагом. В канун нападения на Советский Союз Гитлер уже никому не верил, и даже Дучек, к которому относился с большим уважением, чем к кому-либо, сообщил о принятом решении за сутки до рокового июньского воскресенья. Но скрывая планы в отношении России от союзников, фюрер вовсе не препятствовал тому, чтобы эта наисекретнейшая информация уходила по дипломатическим каналам к русским. Все более или менее крупные чиновники ведомства Риббентропа, не говоря уже о послах, знали о плане Барбаросса. Это обстоятельство позволило русскому военно-морскому аташе в Берлине Воронцову представить московскому руководству подобный отчет о приготовлениях вермахта. В дипломатических кругах германской столицы вовсю велись разговоры о предстоящей акции. Генрих Гиммлер представил фюреру подобный доклад о том и прямо спросил, что мне делать с болтунами. Гитлер пренебрежительно махнул. «Пусть болтают», – сказал он. «Сам фюрер, Принявший окончательное решение готовить операцию Барбаросса лишь 18 декабря 1940 года, уже после визита Молотова в Берлин, трижды в 1941 году пытался предупредить русских о намерениях рейха. 30 января, в годовщину прихода к власти его партии, фюрер выступил с пространной речью, в которой обещал немцам новые победы над Англией. Дав внешнеполитический анализ мировых событий, Гитлер ни единым словом не упомянул о Советском Союзе, будто его и не существовало на планете вовсе. 25 февраля Гитлер снова публично заверил Германию и весь мир в том, что владычицу Морей ждет поражения. И опять ни слова об СССР. В апреле Уинстон Черчилль обратился к Сталину со ставшим вскоре знаменитым в силу прозорливости посланием – В нем английский премьер предупреждал кремлевского вождя о предстоящем нападении рейха на страну Советов. Гитлер испытал двойственное чувство, когда узнал о реакции загадочного азиата, заявившего, что предупреждения Черчилля не беспристрастны, так как англичане и американцы пытаются втравить русских в войну. «Я не соизволю превратить моих красноармейцев в английскую пехоту», – заявил Сталин. Это обстоятельство смущало Гитлера, он ждал от русского вождя решительных демаршей, чтобы начать с ним новый тур политических торгов. Но Сталин, заваленный абсолютно достоверной информацией о плане Барбаросса, не предпринимал никаких ответных действий. Значит, у него есть некий иной план, постичь который фюреру не дано. Оставалось опередить Сталина, бросить в атаку на Красную Армию все накопленные на новой границе с русскими вооруженные силы. Но 1 мая Гитлер вновь выступил с речью о войне на Балканах и вновь ни словом не обмолвился о Советском Союзе. На следующий день граф Шуленбург, его посол в Москве, записал «Ходят слухи, будто новые танки, участвовавшие в параде, пойдут из столицы в Ленинград, Минск, займут позиции на границе. Атмосфера напряженная, Москва открыто говорит о возможной войне с Германией». Кремль безмолвствовал вплоть до 14 июня, когда появилось заявление ТАСС. Гитлер не понял этого шага, но в соответствии с логикой предыдущего поведения распорядился проигнорировать русский Демарш, тем более что Канарис докладывал фюреру. В условиях сложившейся у Совета внутренней обстановки население страны восприняло заявление ТАС как истину в последней инстанции. Гитлер знал, что среди его единомышленников есть люди, которые не считают план Барбаросса единственной альтернативой сложившемуся положению. Среди них был адмирал Редер и тот же Гальдер, но фюрер хорошо помнил и собственные слова, произнесенные в узком кругу высших руководителей Рейха. «Красная армия обезглавлена, 80% командных кадров уничтожена, она ослаблена сейчас как никогда, это основной фактор моего решения». Нужно воевать, пока кадры не выросли вновь. Гитлер шумно вздохнул. «Это принадлежит истории», – подумал он. «Какой смысл забивать голову тем, что стало уделом архивных крыс в профессорских мантиях? Они оправдают любые действия победителя, а побежденные недостойны этих усилий. Но в связи с чем я вспомнил давние события». Фюреру нравилось следить за ассоциативным ходом собственных размышлений. И сейчас он размотал цепочку представлений назад во времени и вернулся к мысли о званиях для офицеров Генштаба. «Вспомните о русских новоиспеченных генералах Шмунд», – сказал Гитлер, назидательно решив поделиться с шеф-адъютантом возникшими у него соображениями. «За два года они получили много внеочередных званий, вырастая из командиров полков в командующих округами, но стратегического мышления не приобрели, это в значительной мере помогло нам в 1941 году». Не в к делу, дорогой Шмунт, вовсе не в них. Фюрер хотел сказать, что вот у него же нет никакого офицерского звания. Никогда не учился он в училищах и академиях, но прекрасно справляется с ролью главнокомандующего. Однако остановил себя, решив, что преданному Шмунту это говорить не стоит. И все-таки я обещаю вам подумать, что можно сделать для вашего друга Гальдера. Шеф-адъютант хотел возразить, что дело не в их дружбе, он печется о пользе общего дела, Но Гитлер вдруг сказал, «Посмотрите, шмунт, вон там, за деревьями. Кажется, это Гальдер. Он направляется сюда. Наверное, важные вести мой фюрер, и господин генерал-полковник спешит сообщить их вам незамедлительно. Наверняка сейчас скажет какую-нибудь гадость», проворчал Гитлер, останавливаясь. Франц Гальдер приблизился к фюреру, который стоял, набычившись, сложив руки перед собой. «Мой фюрер», – бесстрастно начал генерал-полковник, Русские восстановили брешь на Волховском участке фронта, полагая, что противник делает отчаянные попытки добиться успеха еще до начала оттепели. Гитлер насмешливо хмыкнул. Он вспомнил поездку в Любань, злорадно подумал, как мерз там Франка, который потащился за ним посмотреть на своих недоносков из голубой дивизии. Кюхлер жаловался, испанцы воюют плохо, годны разве что охранять русских военнопленных. «Я бы на месте русских делал то же самое». Кому хочется сидеть в болотах? Кстати, Гальдер, надо позаботиться об особом знаке для ланзеров, дерущихся там, ведь им, как и русским, приходится несладко. Будем каждого из них награждать медалью за Волховский фронт. Гальдер был несколько удивлен спокойной реакцией фюрера. Начальник генштаба не знал, что Гитлер уже отрешился от тех событий, которые волновали его, и ушел в обдумывание операции «Зигфрид». Впоследствии ее назовут «Блау». Представьте мне доклад о пополнении резервов на весну 42 года, Гальдер. Обязательно позаботьтесь о соблюдении принципа землячества при распределении пополнения по боевым частям. Присутствие рядом земляков укрепляет дух солдата. Будет исполнено, мой фюрер, ответил Гальдер, не решаясь спросить, какие будут инструкции по поводу вновь открывшейся горловины в мешке для второй ударной армии русских. Он решил, что фюрер забыл уже об этом. Но Гальдер ошибался. Возвращаясь в «Зеленый домик», Гитлер продолжал думать не только о предстоящем наступлении на южном участке Восточного фронта, но и о том, что происходит на Волхове. «Русские сами сунули голову в этот мешок», – размышлял фюрер. «Конечно, они сорвали нам зимние оперативные планы относительно Петербурга». Но я и не ожидал от хитрой лисы Мерецкого, что он может легкомысленно загнать огромную армию через столь узкую горловину. Весьма прометчивый шаг. Понятное дело, Мерецкого подгоняет Сталин, который решил, будто настал уже его час. Нет. Тысячу раз нет. Этого часа большевистский диктатор никогда не дождется.